Страница 803, письмо 311 Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год, мая 21-22, Ясная Поляна. Нынче получил ваше второе неотвеченное письмо и устыдился, примечание первое. Я мешкал писать вам и потому, что был очень занят писанием, и, главное, потому, что не хотелось ничего говорить вам, пока вы не прочтете последнюю часть. Она набрана давно и два раза уже была мною поправлена» и на днях мне ее пришлют опять для окончательного просмотра. Но я боюсь, что она все-таки не выйдет скоро, и об этом хочу с вами посоветоваться и попросить вашей помощи. Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и мямля, учтиво, прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел. И я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу – то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю». Примечание второе. «Но хотя и удобнее всего было бы напечатать брошюры и продавать отдельно, неудобство в том, что надо пропустить сквозь цензуру. Как вы посоветуете? Отдельно с цензурой или в какой-нибудь бесцензурный журнал? Вестник Европы, Нива, Странник? Мне все равно, только бы хотелось, чтобы напечатать как можно скорее и не разговаривать про смягчение и выпущение. Пожалуйста, посоветуйте и помогите». Может быть, я еще улажусь с Катковым, но очень хотелось бы знать, что делать в случае несогласия. Примечание третье. Тысячи ничтожных предметов разговора с вами, и один столь важный, что все другие ничтожные, но ни одного не хочется затевать, жду и надеюсь вас скоро и надолго увидеть. Вы говорите, когда? Чем скорее приедете, тем лучше, чем дольше пробудете, тем лучше. В начале лета лучше, потому что нет охоты, и я никуда не уеду. Несколько строк вашего последнего письма о том, что вы чувствуете себя духовно крепче, очень порадовали меня, и мне кажется, что я знаю, к чему это относится, и что мы духовно сойдемся с вами. Я про себя тоже могу сказать, что чувствую себя крепче». Последнее письмо вы писали в очень хорошем духе, совсем не в таком, как предпоследнее. Дай Бог вам успех в вашей работе. Я поспорю с вами в мере участия к работе друг друга. Кланяйтесь очень Владимиру Соловьеву и передавайте ему мою любовь. Статью нового времени привез жене Дьяков, и она подложила мне ее в читаемую книгу. Я прочел и очень был горд и огорчен, что много лишнего пока не узнал имя автора. Примечание четвертое. От всей души обнимаю вас, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Без ответа остались письма от 7 и 18 мая. Второе. Письмо 312. Третье. Страхов посоветовал печатать конец без цензуры. И четвертое. Статья Стасова по поводу графа Льва Толстого. Письмо к редактору. Новое время номер 133 от 12 мая. 1877 года с восторженным отзывом об Анне Карениной. Конец примечаний.